Глава двадцать девятая «Где сейчас убийственные в прямом смысле туфли?» — поинтересовалась я. «Нет их!» — в сердцах воскликнула Настя. «У меня так ноги опухли, что снять лоферы не смогла. Заболели ступни, огнем начали гореть. Я стала сознание терять, с трудом сумела скорую вызвать. Дальше, как в тумане, плохо помню. Когда выписывали, принесли мои вещи, а туфель нет. Спросила у медсестры, где обувь. Она запричитала, я не виновата. Когда вас к нам доставили, сразу в реанимацию определили. Вы были совсем больны. А в случае, когда требуется экстренная помощь, об одежке не думают, режут ее. На вас платье было, на кнопках впереди. Мы дернули за верх, и застежки разом расстегнулись. Трусы и лифчик стянули, а с туфлями никак. Ступни были слоновьи. Разрезали обувь, уж простите. Жизнь вам спасали, вот, глядите. и показывает мешок, а в нем остатки лоферов. Ну и попросила их выбросить. «Вы дружили с Петром Комаровым?» — поинтересовалась я. Настя вмиг покраснела. Чуть от счастья не скончалась, когда поняла, что нравлюсь ему. Анастасия схватила свою чашку и залпом осушила ее. Встречались с ним в отеле. Домой он меня не звал, а я не напрашивалась. К себе Комарова привести не могла, жила тогда с мамой, да и Петр в гости не рвался». Роман у нас быстро вспыхнул. Я не красавица, но тогда стройная была, танцевала в ансамбле. Комаров наш коллектив задействовал, уж не помню, на каком мероприятии. Там мы познакомились. Он меня в бак потом несколько раз приглашал, давал талоны на скидки. Я в Петра влюбилась быстро. У меня до него не было никаких отношений. А потом, ну, некрасиво он поступил. Он сказал, что ему нравятся пышки. И я села дома и начала жрать, жрать. Потом выяснилось, что он поспорил, что я ради него наберу килограммы. Спасибо, друзья из психологической ямы вытащили. Вафельную лавку мне купили. Но она прямо в баке располагалась. Пётр мимо ходил, рожи корчил. Ничего не покупал. Настя замолчала. — Вы поэтому не захотели больше там торговать? — тихо спросила я. — Так я сказала друзьям, — зашептала Федькина. — На самом деле причина другая. Комаров у моей вафельной остановился, глазами меня толстую обшарил. Я решила назло ему симпатичной стать. Попросила Лору, знаете ее, Гоголеву, Настя кивнула. «Конечно», — подтвердила я. «Она директор нашего спобьюти». Хозяйка расплылась в улыбке. Мы ходили в детстве в одну и за студию. До сих пор в хороших отношениях с ней. Попросила ее сделать меня хоть чуть-чуть симпатичнее. Лорка осталась после работы, маску мне на лицо шлепнула, велела лежать, звуки не сдавать, и вдруг сказала. «В соседнем помещении очень богатая тетка с очередным любовником. Она всегда после закрытия приходит с мужиками, которые ей в дети годятся. Жуткая стерва. Вип-клиентка Бака, Инесса Архангельская. Сейчас у нее новая игрушка, Петька Комаров». Настя замолчала. «Неприятно», — пробормотала я. «Это было как последний день мира», — зашептала Анастасия. «Горы рассыпаются, океаны из берегов выходят, звезды на земле падают, а ты лежишь на кушетке и пошевелиться вообще не способна. Не сразу я отмерла. Вскочила, лицо вытерла, бросилась в коридор, распахнула соседнюю дверь, а там...» — Настя закрыла лицо руками. «Не хочу говорить», — убежала из салона прямо в халате. Забыла у Лора платье, прорыдала всю ночь. Утром не хотела в свою вафельную идти. Потом такая злость охватила и недоумение в придачу. Никогда не поверю, что молодой мужик способен влюбиться в старуху. Издали архангельская персик ананасовый. Но я ее голой увидела. Антисанитарное зрелище. Решила, не стану дома сидеть рыдать. Назло ему за прилавок стану с улыбкой. Анастасия потерла ладонью лоб. Утром нарядилась, как на Пасху. Открыла ларек. Народ идет, я вафли пеку. Через пару часов где-то Петя показался, как ни в чем не бывало, мне улыбается, Настюха, угости по старой дружбе вафелькой. Вот прямо захотелось на него все тесто из кастрюли выплеснуть. Еле удержалась, только шире улыбнулась, спросила, «Вам с чем?» Он глаза округлил. «Мы теперь на «вы»?» Я в ответ, «Теперь да, что было, то было, что прошло, то более не мило». И сварганила ему вафлю. Петр за столик не сел, встал у витрины, где лежали готовые фигурные вафли в виде зверюшек, пистолетов, принцесс, замков. Их дети обожают. И никак не уходит, раздражает. Подростки и малыши хотят выбрать вкусняшку, а комаров у них стоит на пути. В конце концов, ушел. Я мельком на товар глянула, что-то удивило, да и не сообразила, что. Некогда было размышлять. Народ косиком тёк. В самом баке на каждом этаже кафе. Но цены кусаются. Вокруг на улице тоже недешевые заведения. Со скромным ценником я была монополистом. Где-то в шесть вечера прибегает вся взъерошенная Катя, помощница Звягина. С ней два мужика с мрачным видом. Екатерина на меня прямо кинулась злой собакой. «Покажи им документы на аренду». Я ничего не понимаю, но вынимаю папку. Один дядька ее листает, второй спрашивает. «Санитарная книжка в наличии?» И документ показывает. Роспотребнадзор. Мне бояться было нечего. Все нужное было оформлено, работала легально, одна сотрудников не нанимала. А Екатерина дергается. Говорю вам, не наша точка, арендатор. Никакого отношения к этой жральне бак не имеет. Один проверяющий от нее отмахнулся. Да мы поняли. Потом он ко мне обратился. Закрывайте заведение.